Отряд въехал в березовую рощу. По краям дороги сплошь стоят чистые белые стволы берез, а земля вокруг, да и сама дорога — устланный слоем ярко-желтых листьев. И это сочетание чисто белого со свежежелтым создавало впечатление прибранности, будто кто-то постарался почистить и приукрасить лес в ожидании большого, но сурового гостя. Осень навивала грусть, кони шагали не спеша, мерно покачивали головами в такт своим шагам. А за лесом сразу открылось ровное поле, дорога, выбежив на простор, прямой линии уходила вдаль. Далеко-далеко у самого неба тянулась темная полоса леса, а ближе была долина, покрытая посевными полями, рощицами, озерами. Понизу ее текла речка широкой полосой поймен, пойменных лугов по обеим сторонам. Особенно обрадовал друзей вид села с белой каменной церковью, раскинувшись в верстах восьми от них, по склону лощины на той стороне речки. — Вот тут и будем отдыхать, Данила! — воскликнул Дьячков. — Да, тут поди, и не скучно пожить-то будет, — добавил Федька Бровкин. — Гляди, село какое большое! Знать народу всякого немало. — Можно и тут, — согласился Каменев и первым тронул коня. Терентий с тревогой взглянул на Данилу и потом в пути все время следил за ним настороженным взглядом. — А у меня, братцы, у коня правая задняя подкова постукивает. — А слабла видать, в селе надо перековать. Уж в нем кузнец наверняка найдется, — сказал Сухоруков. — Вести мы есть. дорог пошла под уклон. Близкая речка, тут и дорога нырнула в лесок, круче спустилась к низу, и привела к мосту, сделанному добротно, по-настоящему, на крепких дубовых сваях и даже с массивными перилами. Слева от дороги слышался глухой равномерный шум от водяной мельницы. Из леса вышли двое. Пожилой бородатый мужик в армяке и шапке добела осыпанной мучной пылью и молодой парень. Увидев конников, они остановились. — Здравствуйте, люди добрые, — сказал старший мельник с приветливой доброй улыбкой. — Кто такие? Откуда и куда путь держите? — Мы служилые люди из Москвы, — ответил Данила. — Едем издалека, и кони у нас притомились, да и сами устали изрядно. Не знаете ли кого, кто пустит нас к себе пожить? Хорошо бы нам всем вместе быть, а не по разным избам. — Тять, зови нам, — сказал Петр. — А я и без твоей подсказки хотел позвать, — строго взглянув на сына, бросил мельник. — Заезжайте ко мне и живите, сколь покажется. Изба большая, лошадкам тоже место найдется. — Спасибо за привет и ласку, — сказал Данила. — Погостим у вас, а ежели чем в хозяйстве помочь надо, то сказывай, и муж постараемся. — Не, в хозяйстве у нас уже все к зиме сготовлено. Поживите, погостите и отдохните. Утро следующего дня выдалось погожее. Мельник рано ушел на мельницу, а остальные вели ленивый разговор за столом. — Пойдемте рыбу ловить, — сказал Петро. — У нас в речке и в пруду язи, окуни, всякая иная водится. — Пойдем, — охотно откликнулся Васька. — Я рыбу ловить дюжи люблю. — Нет, — говорил Сухоруков, — надо сперва коня перековать. — Покажи, где у вас кузня, Петро? «Пойдем покажу», — согласился тот. «Я его провожу, а потом мы с вами за рыбы пойдем», — добавил он, обращаясь к остальным.